Глава четвертая. Баловень летчиков. Мы подходим к самолетам. Нас окружают летчики. Вдруг Чупиков окликает кого-то. «Зорька! Зорька, иди знакомиться!» Оглядываюсь. К нам подбегает косматый круглый медвежонок. Глазки у него весело блестят. Он переваливается и посапывает. Я от удивления останавливаюсь. Летчики хохочут. «Это наш любимец, Баловень!» — говорит Чупиков, поглаживая медвежонка по широкому лбу. Медвежонок словно понял, что разговор идет о нем, завертелся и встал на задние лапы. Он был по пояс командиру. Ну-ну, потом будем бороться, сейчас некогда. Зорька у нас озорница, но бывает и послушный. Смотрите, просит у вас угощения. Зорька подкатилась ко мне и тычется влажным носом в руку. Товарищ капитан, угостите ее, говорит Титаренко, вынув из кармана кусок сахара. Для нее все в карманах таскают угощения. Зорька осторожно слизывает сахар с моей ладони и ложится на траву. У нее налет большой, говорит Чупиков. Она перелетает с нами на пассажирском самолете или два с аэродрома на аэродром. Прекрасно знает наш распорядок дня. Ходит с нами в столовую и ведет себя там примерно. Подобрали ее в карельских лесах, совсем маленькой. У нас есть еще зверушки. Кто-то принес раненого зайца. Вылечили его. И теперь он у нас совсем ручной. Один из летчиков где-то подобрал ворону с подбитым крылом. Хочет научить ее разговаривать. Она кричит «Кар-кар», а он радуется. Слышите, ребята, как говорит? Вот и Кнопка явилась. Сейчас будет спектакль. Черная собачонка, поджав хвост, стоит поодаль от Зорьки. Медвежонок разлегся, косо поглядывает на нее и сосет лапу. Хитрит Зорька, смеется Чупиков. Кнопка, постояв в нерешительности, тявкает, срывается с места и семеня пробегает перед носом Зорьки. И тут Зорька хватает ее. Кнопка пронзительно визжит. Медвежонок ее придушит, говорю, я. надо вызволить. Нет, смотрите, как осторожно держит. А вяжит кнопка от страха, зовет на помощь. А потом опять лезет в бой. К Зорьке подбегает майор Титаренко и вытаскивает из ее пасти кнопку. Собачонка лежит ему руки и дрожит с перепугу. А Зорька ворчит. «Ну, чего лезешь, глупая, ступай на место». «А ты чего разворчалась, драчуня?» Летчик спускает кнопку на землю. Она жмется к его ногам и вдруг, задорно тявкнув, кидается на медвежонка. Тот шлепает ее лапой и кнопка отлетает в сторону. Всех хохочут. «Вот дерзкая собачонка». Очнуться не успела и уже атакует.